На секунду на мучительно долгий миг он почувствовал страх. Захотелось, чтобы не было покушения, чтобы Константин пощадил карету, чтобы сегодня было так, как вчера. Но вот среди спокойствия улицы, среди мирного стука копыт, властно нарушая тишину утра, прозвенел полный, огромный, оглушительный звук. Что-то звонко и ухнуло тяжелее, чем пушка. чем горох от близкого грома, и, вырастая до крыш, ширясь и расплывая с бурым пятном и наполняя гарью всю улицу от земли вихрем, взвился воронкообразный желтый по краям черный столб. Этот столб был так стремителен, так внезапен и так высок, так громок был потрясающий гул, так жарко пахнуло дымом, Так сильно затряслась мостовая, так жалобно звякнули стекла, что у Володи захватило дыхание. Но, владевая собой, он бегом бросился к Константину. На бегу он увидел, как на другой стороне по опустевшему тротуару не к карете, а от нее бежал Эпштейн без шапки и без очков в разорванном длиннополом пальто. Он был бледен и суетливо махал руками, боясь, что карета уедет, Что конвой оружьям защитит деньги, и все ещё не верила, что началось. Володя бледный как скатерть остановился на месте взрыва. Две окровавленные лошади, запутувшись в постромках, бессильно бились на мостовой. Одна молодая, почти же ребёнок, с полу оторванным и сколиченным крупом, с обожжёнными клочьями мяса, припав мордой к камням и вздрагивая израненным телом, тяжело дышала боками. Другая приподнимаясь И падая и вытягивая длинную шею, пыталась встать на колени, и из брюха её горячей струёй текла кровь. Карета была цела, кучера не было. Слева, в шагах в 10, лежал убитый казак. Он был в серой шинели и заплатанных в синих штанах. Его загорелое, крепкое, окаемлённое тёмной бородкой лицо было спокойно, точно его застигли в расплох, и он не успел понять, что случилось. Справа валялись куски шинелей, осколки стекол, перебитое дышло, распоротое седло и еще что-то мокрое и большое. Володин, не оглядываясь, распахнул у кареты дверцы. В углу среди холщовых, доверху набитых мешков, плотно прижавшись к подушкам, сидел бледный лет двадцати пяти с черными усиками артельщик. Он смотрел на Володю перепуганными, жалкими, ничего не понимающими глазами. Вот они, деньги, молнией пронеслось у Володи. Он схватил один из мешков и с размаху бросил его на землю. В ту же минуту сзади у самой щеки, обжигая и оглушая его, грянул короткий выстрел. Володя испуганно обернулся. Муха с хищным, как у птицы, лицом сжав тонкие губы и стрелял в упор в молодого артельщика. Карета переполнилась дымом. «Зачем это он?» – подумал Володя. Артельщик не шелохнулся, только голова его в каракулевой шапке упала на грудь. Володя и Муха быстро и молча, торопясь и толкая друг друга, и неловко задевая артельщика, выбрасывали мешки. Мешков было десять. Один очень громоздкий, должно быть, с медью и серебром, они оставили на сиденье в карете. Когда они выбросили последний мешок, Володя смотрел с кругом. Полиции не было. Крупный рысью обвис свой широкий мах, уходил по Подъяческой, серый в яблоках рысак Прохора, и из-за верха пролётки мелькала женская шляпа. Володя понял, что это Ольга увозит деньги. Слава богу, подумал он, слава богу. По направлению к Фонтанке отбегало два человека. Володя по походке узнал Фрезе и Митю. Муха с перекошенным всё ещё злым лицом схватил его за плечо. Уходить, Владимир Иванович. Володя послушно повернулся за ним, но тут впервые заметил то, чего раньше не видел.